Пожалуйста, ответил доктор и продолжал убеждать толстяка в полной безопасности и безвредности полета. Вы ляжете на гамак, так вам будет удобнее, я сяду возле вас в кресло и буду следить за вашим пульсом и давлением крови. О нет, совсем не для того, чтобы предупредить какую-либо опасность. Просто мы производим различные научные наблюдения, чтобы затем сделать из них свои выводы. Мы обобщаем научные наблюдения и передаем их главному инженеру, который учитывает все для своих технических расчетов и конструкций. Какое ускорение допустимо при отлете, каковы наиболее целесообразные способы предохранения от толчков и тому подобное. Значит, толчки возможны, быть может и очень сильные, испуганно спрашивал Толстяк. Не больше, чем в трамвае, поспешил успокоить его доктор. По помощи фингера доктор уложил толстяка в гамак и прочно привязал его грузное тело ремнями. Ганс уселся в кресло, пристегнув ремни и искоса посматривая на своего соседа. Толстяк пыхтел, нервничал, что-то бормотал. Врач также пристегнул себя ремнями к креслу и взялся за рычаг. Приготовьтесь, летим. Нет, стойте, я не хочу, завопил толстяк. Но было уже поздно. Ганс почувствовал, как у него замирает сердце. Небывалая легкость разливалась по всему телу. Ганс поднял руку ни малейшего усилия, словно он не поднимал и опускал руку. Даже еще легче, потому что опускаю руку, все же надо напрягать мышцы, как в воде. Нет, как в невесомом эфире, если бы и само тело становилось эфиром. Секунда летела за секундой. Доктор щупал пульс толстяка. Ганс прислушивался к биению своего сердца. Немного как будто замедленное, а в общем все в порядке. Жаль, что нет окна. Стрелка большого секундомера подходила к 15. Сейчас будет закругление, держитесь крепче, предупредил доктор. И вдруг тело начало словно свинцом наливаться. От ног к спине, голове, отяжелело так, что трудно было дышать. Руки, ноги скованы, невозможно поднять головы, толстяк вопит. То вот свинец выливается с тела, мгновение нормального состояния и снова секунда невесомости. Вагонетка спускается со второй полосы и снова невидимая тяжесть давит тело и грудь. Неприятные ощущение. Хорошо, что с каждым размахом маятника эти ощущения становятся все меньше и слабеют. Вот и конец. Стоп. Остановились. Толстяк хрипло ругается. На его лбу выступил холодный пот. Дверь кабины открывается. Доктор спешит отвязать толстяка. Тот взбешен так, что не может говорить, только таращит глаза и делает такие страшные гримасы, словно хочет съесть доктора живьем. Бомбой вылетает из двери. Возле кабины столпились негры и индейцы. Толстяк позабавил их, свежий воздух вернул ему дар речи, он кричал, чертыхаясь, комично размахивал руками. Цветные зрители хохотали, как дети в балагане. Этим еще больше злили толстяка. Он проклинал и Ноев ковчег, и самого Ноя, и всех, кто выдумал эту чертову штуку. Он предпочитает, чтобы его зажарили живьем, но не переступит порога ковчега. «Деньги обратно!» — кричал он. «Вы знаете, устав общества, деньги ни в коем случае не возвращаются. Вы можете лишь продать свои акции, если найдете покупателя», сказал неведомо откуда подоспевший коммерческий директор Коллинз. «Не хочу я искать покупателей. Пусть тогда пропадают. Пропали бы и вы все тут вместе с Ковчегом. Где мой аэроплан?» И он зашагал к аэродрому. Коллинз счел излишним удерживать его». «Что с ним такое?» – спросил Коллинз доктора. «Ничего особенного», – ответил доктор. «Эти миллиардеры, не в им быть сказано, стали нервны, как истеричные барышни». Вот его таблица. «Работа сердца до опыта 74, после опыта 72, давление в артериях до опыта 130, после опыта 160, небольшое падение пульса и некоторое увеличение артериального кровяного давления».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 Ведь вот этакий индивидуум не только сам сбежит, но и другим разболтает. Довольно. Для Цандра у нас уже имеется достаточный материал. Вы врач, и вы сами сможете определить освидетельство у человека, годен ли он для путешествия.